Возвращение Наполеона Как быстро Вена превратилась в столицу Европы! Блистающие хороводы балов и приемов сменяли друг друга то в столичных, то в загородных дворцах. Сегодня давали бал в Хофбурге, ставшем на время Конгресса резиденцией российского императора. Светлейший князь Алексей Черкасский представил себе кокетливые лица флиртующих дам, подчеркнутую лихость мужчин и с трудом подавил нахлынувшее отвращение. Как же все это было пошло! Море интриг, лицемерия и дешевых дрязг. Век бы этого не видать! Смерть сестры ударила Алексея так больно, что даже сейчас, три месяца спустя, он не мог без дрожи вспоминать лицо Лизы. Ее-то за что? Самую нежную, ранимую, самую светлую из всех черкасских. От отчаяния наворачивались слезы. Ненастный мартовский вечер тоже не прибавлял радости. Весна принесла в Австрию дожди, и хотя, считая по календарю, она вступила в права неделю назад, снега уже давно не было, а серые слякотные дни очень напоминали позднюю осень в Англии. Как хорошо сейчас в Ротманове! Вот бы вернуться! Алексей закрыл глаза, но так и не смог представить Белый дом на высоком холме. Похоже, что милые воспоминания оставили его. Когда же закончится этот конгресс? Полгода делят наследство Наполеона, а конца края не видно. Привычная тоска отравляла все вокруг, разливалась желчью, добивала остатки воли. Заветная мечта выйти в отставку и уехать вместе с женой и сыном Братманова день от дня бледнела и таяла. Жена вновь ждала ребенка, и ее пришлось отправить в Англию, а Алексей остался в Вене один на один со своей черной меланхолией. Услужливо пробили часы. Напомнили, что если флигель-адъютант императора не хочет опоздать, то следует поскорее собираться. И тут же в дверях появилась могучая фигура ординарца Сашки. «Пора, барин!» – важно сообщил тот и выставил перед Алексеем блестящие, словно черное зеркало, сапоги. «Извольте глянуть, как сияет!» Сашка двинулся к шкафу доставать парадный мундир. «Никуда не денешься, нужно собираться!» Еще немного усилий, и генерал-майора Черкасского подготовили к появлению на очередном балу. Впрочем, к выходу государя Алексей все-таки опоздал. Общество уже перебралось в бальный зал, и князь решил не спешить. Даст Бог, хотя бы нынче удастся избежать и танцев, и пустопорожней болтовни. Пока у него это получалось. За Заколонные в аванс Алексей не привлекал особого внимания, зато сам мог дать волю своему желчному настроению, разглядывая пеструю многоязычную публику. Все в Хофбурге были разряжены в пух и прах. Дамы излучали доступность, а мужчины с готовностью ловили их игривые взгляды. Все было так же, как вчера и как месяц назад, да и завтра ничего не изменится. Внимание Алексея привлек стремительно вошедший в двери офицер в австрийской форме. Тот так рванулся к дверям бального зала, что князь насторожился. По виду австрийец явно был курьером, но пакета у него в руках не было. Значит, тот привез донесение на словах, а вот это уже было странно. Алексей поспешил вслед за вошедшим. В зале гремела музыка, танцевали котельон. Император Александр шел в паре с супругой Наполеона Марии луизы вернувшейся под родительский кров после мужниного отречения. Французская императрица сверкала большими, слегка на выкате голубыми глазами и казалась очень оживленной. Ее отец, как всегда чем-то недовольный, тщедушный австрийский император Франц, стоял в дальнем конце зала в окружении своих советников и с кислой миной наблюдал за танцующими. Прибывший курьер двинулся прямо к нему. Офицер приблизился к императору и что-то сказал. Сухое длинное лицо Франца мгновенно побледнело. Казалось, что краски жизни просто стекли с него, а на щеках императора проступила землистая бледность покойника. Австрийские министры так же, как и их государь, переменились в лице. Что же случилось? Алексей не мог справиться с беспокойством, хотя и надеялся, что дело касается только австрийцев. Но он ошибся. Франц поспешил к закончившему танец русскому императору и стал что-то объяснять. А тем временем министры устремились прочь из бального зала. Александр I вздрогнул и заметно побледнел. Он глазами нашел в толпе Алексея и сделал ему чуть заметный знак «приблизиться». Черкасский пересек стремительно пустеющий зал и подошел к своему государю. Император Франц тем временем властно кивнул жене и дочери и направился к дверям. Обе женщины, недоуменно переглянувшись, поспешили вслед за ним, а все еще бледный Александр Павлович повернулся к своему флигеле-адъютанту и сказал «Алексей, твоя сестра Долли так и не призналась мне. Кто была та девушка, одетая цыганкой на маскараде в Англии?» «Надеюсь, что ты поможешь мне в этом вопросе». «Простите, ваше императорское величество, а что случилось?» оторопил Черкасский. «Случилось именно то, что предсказала мне тогда эта цыганка. Наполеон бежал с Эльбы, высадился на юге Франции, а теперь идет на Париж. Города сдаются ему без боя, гарнизоны переходят на его сторону, а крестьяне толпами ходят за его каретой. Откуда эта девушка могла знать все это полгода назад?» Государь смотрел в глаза Алексея, и у того просто не осталось выбора. Пришлось сознаваться. «Дело в том, что эта цыганка – моя сестра Лиза. Я не знаю, сможете ли вы поверить, но она единственная в семье унаследовала дар нашей прабабки – предвидение будущего. Я до сегодняшнего дня так и не решил, принимать ли всерьез ее способности или считать их фантазиями впечатлительной барышни. Но теперь я склоняюсь к тому, что Лиза говорила правду. «Алексей, где сейчас твоя сестра?» – перебил император. «Я хочу ее видеть!» «Ваше императорское величество, к сожалению, это невозможно!» «Лиза погибла три месяца назад!» «Как? Почему же ты ничего не сказал мне?» «Так получилось!» Бедняжка Лиза поехала в гости к Примадонне Лондонской оперы, а в этом доме уже находились преступники. Они убили и ограбили хозяйку дома, потом устроили пожар, чтобы скрыть следы преступления. «Моя сестра погибла случайно». «Прими мои соболезнования», — расстроился Александр Павлович. «Я обязан этой девушке тем, что, в отличие от императора Франца, оказался готов к такому повороту событий. Ты видел, как улепетывали австрийцы Как будто Наполеон вновь идет из Баварии на Вену». Император замолчал, потом, собравшись с мыслями, добавил «Алексей». Я из Вены никуда не тронусь. Слишком много чести этому корсиканскому выскочке. Но наша армия уже в России. Пока мы поднимем полки и выдвинемся навстречу Наполеону, пройдет не один месяц. Англичане сейчас в Бельгии, они, да просаки, быстрее всех смогут мобилизоваться и оказать противодействие Наполеону. А тот, насколько я понимаю, обязательно будет искать битвы как можно ближе к Парижу. Второй раз он не повторит прошлогодние ошибки. К тому же, зная патологическую ненависть Бонапарта к англичанам, именно они станут самой вероятной целью его нападения. Поезжай, герцогу, в Веллингтону. Будешь моим представителем при его штабе. Станешь ежедневно сообщать мне о том, как развиваются события. Помощники себе возьми молодого графа Печерского. В Министерстве иностранных дел ходатайствовали за него предлагая отправить военным советникам посольство в Лондоне. Я согласился, но теперь английские войска стоят в Брюсселе, так что пусть начинает свою новую службу на поле брани». Горькая складка пролегла между бровями Александра Павловича. «Опять все сначала!» — с горечи воскликнул государь. «Франц сказал мне, что, судя по донесениям, Наполеон хитрит, играет на чувствах простых людей». Он обещает французам освобождение от помещиков, эмигрантов и священников, слетевшихся в страну после долгого изгнания. Подобные речи народ встречает с восторгом. Бурбоны ничему не научились? Да они, похоже, и неисправимы. Сам Людовик XVIII осторожен и скромен, но его брат и племянники безмозглые наглецы. Они ведут себя так, что меньше, чем через год после реставрации их уже ненавидят все. И нищие парижские богатеи. Неудивительно, что Наполеона встречают словно триумфатора. Я думаю, что твоя сестра была права. Он и Париж займет без единого выстрела. В последних словах государеск сквозила такая горечь, что Алексею стало не по себе. Он хотел было сказать что-нибудь вытешение, но Александр Павлович не позволил. «Ну, иди, собирайся», — приказал он и тихо добавил. «Я очень на тебя надеюсь». Алексею оставалось лишь откланяться и покинуть почти опустевший зал. Об отставке больше не могло быть и речи. Начиналась новая война. Бедняжке Европе опять не повезло. Похоже, что Венский конгресс заседал напрасно. В Вене Михаилу Петерскому повезло. В переполненном русскими дворце Хофбург ему досталась маленькая, но отдельная комната на верхнем этаже. Печки в ней не было, но зато через нее проходила обложенная потемневшими от времени кирпичами каминная труба, одной из парадных гостиных, поэтому в комнатке было тепло и уютно. После ранения, полученного Михаилом под Лейпцигом, его дядя, действительный статский советник Вольский, усиленно хлопотал в Министерстве иностранных дел, добывая для племянника перевод на дипломатическую службу. Пока же Михаил считался военным советником при российской делегации на Конгрессе и помогал Вольскому, занятому в переговорах. Самому Николаю Александровичу отвели большую и красивую комнату рядом с покоями графа Несальродия, главного помощника государя на этом конгрессе. Дядя приглашал Михаила пожить вместе с собой, но Печерскому не хотелось стеснять старика, да и самому грех было отказываться от свободной жизни. Михаил только что вернулся из оперы, где слушал волшебную флейту. Музыка разбередила ему душу, и против воли, мысли, как всегда в последнее время, протарили дорожку в тот памятный день, когда на маскараде в английском поместье он встретил странную девушку, предсказавшую ему судьбу, а потом разделившую с ним постель. Петерский помнил каждый жест, каждое слово, даже звуки и запахи постоянно всплывали в памяти, но от этого легче не становилось. Цыганка была права в своем предсказании. Он полюбил женщину и тут же ее потерял. То, что он любит, Михаил понял уже давно. Однажды за бутылкой хорошего французского коньяка, который во дворце можно было получить совершенно свободно, граф спросил себя, почему вновь и вновь вспоминает эти глаза цвета бренди и седые, как лунь, волосы. От одного лишь воспоминания о юном теле, милой цыганки поднималась волна желания, и ответ пришел сам собой. Это любовь. Сегодня Моцарт вновь оживил воспоминания. Это становилось уже невыносимым — любить и быть обреченным на безответность. Тоска сдавила холодной лапой сердце. «Зачем так жить?» На этот вопрос у Михаила ответа не было, и это пугало его больше всего. Граф подошел к окну. Из бутылки, спрятанной от нескромных взглядов за занавеской, надел себе стакан коньяку, сделал добрый глоток и задумался. «Со своей жизнью нужно что-то делать». «Но что?» Легкий стук в дверь отвлек Печерского. Он пригласил посетителя войти. Дверь деликатно приоткрылась, и Иван Михеевич, старый и особо доверенный дядин-слуга, подобострастно согнувшись, просунул в образовавшуюся щель голову. «Ваше сиятельство, извольте пожаловать к дядюшке!» Сладко улыбаясь, пригласил он. «Николай Александрович велел как можно быстрее вас привести «Что-то случилось?» — удивился Михаил. «Приглашение было неожиданным, ведь они с дядей сегодня уже виделись». «Не могу знать ваше сиятельство. Николай Александрович вам сами скажут, зачем звались?» — отнекивался старый слуга. По хитрому прищуру его глаз Михаил ясно видел, что все-то верный пес знает. Только раз говорит не велено то он и будет молчать, как кремень. «Ну что ж, пойдем» решил Печерский и отправился вслед за посланцем. Идти пришлось долго. Огромный дворец сводил с ума многочисленными переходами, коридорами и лестницами. Наконец, Иван Михеевич деликатно стукнул в дверь комнаты действительного статского советника Вольского и отступил в сторону, пропуская вперед графа. «Добрый вечер, дядя!» «Звали?» – спросил Михаил. Николай Александрович сидел в темном резном кресле с высокой спинкой. Он не поднялся, а лишь махнул рукой, пригласив племянника сесть рядом. Старый дипломат катал в ладонях пузатый бокал, судя по запаху с коньяком. Это безмерно удивило Михаила. Дядя пил мало, обычно лишь шампанское на дипломатических приемах, и то самое большее пару бокалов за вечер. «Садись, Мишель», — предложил Николай Александрович, как-то виновато глядя на племянника. «А выпей со мной, повод у нас с тобой сегодня горький». «Что же случилось?» «Письмо я получил из Петербурга, что батюшка твой скончался», — печально сказал Вольский. Он плеснул коньяка в пустой бокал, стоявший на подносе рядом с бутылкой, и протянул его Михаилу. «Я понимаю, что ты отца почти не знал, но покойный Петр Гаврилович был неплохим человеком. Просто не всегда мог противостоять собственным слабостям. Перед моим отъездом в Вену он попросил о встрече». «Батюшка твой был уже тяжко болен и понимал, что больше не встанет. Он назначил меня своим душеприказчиком. При мне же подписал свое завещание еще одну бумагу. Они хранятся в моем кабинете в Петербурге и ждут своего часа. Мы с Петром Гавриловичем договорились, что в случае его смерти мне отправят с курьером сообщение. И вот сегодня этот курьер прибыл, привез письмо и перстень, переданный тебе отцом». Михаил замер, пытаясь понять, что же он чувствует. Горе? Нет. Да и откуда бы ему взяться, если сын видел отца лишь несколько раз в своей жизни? А оплакивать незнакомого человека, право, было бы странно. Возникло лишь чувство горького разочарования. Михаил так и не успел узнать отца, понять его, да просто полюбить. А теперь этого уже никогда не случится. Дядя вложил ему в руку перстень с гербом Печерских и попросил. «Мишель, ты выпей, тебе легче станет. Нам об очень важных вещах поговорить нужно». Михаил послушался, сделал большой глоток и бархатный огонь скользнул по горлу, оставив теплое послевкусие. Вторым глотком граф допил бокал до дна и глянул на дядю, ожидая продолжения разговора. Вольский заговорил. «Мишель, отец оставил тебе все свое имущество, и я обязан проследить, чтобы твоя мачеха Соломея и ее сын Иван не получили ничего. Это было основным требованием твоего покойного отца. Вместе с завещанием он оставил мне еще один заверенный по всей форме документ». Там Петр Гаврилович утверждает, что никогда не имел со своей третьей женой супружеских отношений. Консумации их брака так и не произошло, а молодой человек, которого твоя мачеха выдает за сына графа Печерского, таковым не является. Не могу сказать, что не подозревал об этом. Я прекрасно помню горца Косту, жившего в нашем имении зимой, а летом уезжавшего на Кавказ. Ни для меня, ни для Серафима его отношения с Соломей не были тайной, но, по большому счету, для меня Вано просто брат Серафима. Ну, а того, как вы знаете, я очень люблю. Я знаю, что Серафим тебя любит, но это совсем другой разговор. Давай вернемся к завещанию твоего отца. Петр Гаврилович взял с меня слово, что после его смерти ноги Соломей в имении больше не будет. Я пообещал, иначе старик не ушел бы с миром. Но если ты, получив наследство, просто выгонишь мачеху и молодого человека, который официально считается твоим братом, то в свете этого могут не понять, а объяснять причины неприлично. Николаю Александровичу смертельно не хотелось вдаваться в подробности скандальной третьей женитьбы покойного графа, и он с виртуозным дипломатическим мастерством вывернул разговор в деловое русло. Я перед отъездом проверил, что приносит Пересветова. Так вот, выяснилось, что доходы с этого имения упали за последние годы в несколько раз. Я послал Ивана Михеевича потихоньку поговорить с тамошним управляющим. Мерзавец во всем сознался, сказал, что Соломея запугала его до такой степени, что он отдает ей деньги от продажи урожаев. «Управляющий даже насплетничал, какое имущество твоя мачеха прикупила на украденные с пересветного доходы. У нее теперь есть два к дома в Ярославле, небольшое имение, в 60 душ в соседнем уезде и, самое главное, недостроенная фабрика, а для той уже завезены из Англии новейшие предельные машины». Правда, с фабрикой дела плохи. Я ее взялся управлять в оно, что неминуемо приведет к краху. Но это их дело. Я предлагаю тебе отправить Соломею с сыном, вкупленное ею на украденные деньги имения, а после забыть о существовании этой родни. Вольский поднялся и подошел к камину. На мраморной каминной полке берел большой пухлый конверт. Николай Александрович взял его, вернулся к племяннику и предложил. «Я сам поеду в Пересветово и поговорю с этой женщиной. Я душа приказчик покойного графа и должен выполнить его последнюю волю. А ты в это грязное дело не влезай. Согласен?» Увидев подтверждающий кивок Михаила, он с заметным облегчением улыбнулся и протянул племяннику конверт. «Сегодня вечером мне принесли письмо от начальника иностранной коллегии. Я думаю, что в нем приказ о твоем назначении в Лондон. Вскрой сам. Михаил сломал печать и развернул листы. Он увидел витиеватую подпись императора Александра. Это был указ о переводе ротмистра лейб-гвардии уландского полка Михаила Печерского военным советником чрезвычайного и полномочного посланника в Лондон с сохранением текущего воинского звания. Второй листок оказался приказом по Министерству иностранных дел. Военный советник посла в Лондоне Ротмистер Печерский направлялся в штаб командующего английскими войсками герцога Вялингтона в качестве помощника личного представителя российского императора. На рассвете Михаилу надлежало поступить в подчинение светлейшему князю Алексею Черкасскому. Как говорится, есть две новости. Одна хорошая, а одна плохая скептически хмыкнул Вольский. Ты теперь дипломат, тем не менее, едешь на войну. Не сомневаюсь, что Наполеон направится именно к Брюсселю. Как Наполеон? Так ты еще ничего не слышал. Весь дворец уже три часа гудит об этом. Наполеон высадился на юге Франции, а сейчас идет на Париж. Города сдаются ему без боя, полки приходят на его сторону, народ приветствует его как бога так что впереди новая война. Бонапарт, конечно же, не сможет долго драться, ведь Франция обескровлена. Он не наберет рекрутов. Все молодые мужчины перебиты, а те, что выжили, десять раз подумают, идти ли в армию. Но этот человек искренне верит в свое божественное предназначение. Он не остановится ни перед чем, чтобы только попробовать вернуть власть. «Господи, я и не знал!» Поразился Михаил. «Как же так, дядя? Ведь всем в Европе ясно, что Наполеон просто не сможет победить. Превосходство в войсках у союзников многократно и я как военный подтверждаю, что победа французов – это утопия. Как бы Наполеон не уверовал в величие своего гения, он должен это понимать. А он не понимает, но теперь свершится то, чего уже не миновать. И надеюсь, что война продлится недолго». Михаил тоже на это надеялся. Он рвался в Лондон искать свою цыганку. Вольский вновь завел разговор о наследстве, но Михаил уже ничего не хотел слушать. Он обнял дядю и отправился собираться в путь, оставив Николаю Александровичу самому решать, как поступить с обитателями Пересветова.